Глава 28. Аскульт Андреич, прекрасная речь. Аскульт Андреевич, для меня честь познакомиться с вами. Аскульт Андреевич, поздравляю с наступающим днем рождения. Надеюсь, наш подарок придется вам по душе. Примерно в таком ключе протекали разговоры с тверскими аристократами, когда я после торжественной речи вернулся в зал, ведя под руку Алису. Знаешь, от твоих слов у меня мурашки пробежали по коже. Сказала мне наследница рода Абаленских, перед тем, как мы вышли в люди. Такого воодушевления и подъема я давно не испытывала. Хочется прямо сейчас горы свернуть. Ты достойный сын нашего рода. И достойный брат для своих сестер, ответил я. Да, и это тоже, улыбнулась Алиса. А потом мы переступили порог зала, заполненного гостями. И самые нетерпеливые, и аристократы из тех, кто угадал, с каких именно дверей мы войдем, Насили на нас с приветствиями и поздравлениями. Все-таки большинство аристократов Тверского княжества и помыслить не могут о том, чтобы пойти против великого князя. Понятие чести и верности здесь – не пустой звук. И эти чести и верность впитываются с молоком матери и передаются из поколения в поколение. Рассуждение в духе «Мы верны великокняжескому роду и великому княжеству, а не конкретному человеку» Идут в разрез с их мировоззрением. Так что многие из гостей говорили со мной весьма доброжелательно, а моя аура, очевидно, подействовала на них положительно. Но были и те, кто откровенно напрягся во время моей речи. И хотя они пытались не подавать виду, аплодировали, как и все остальные. Мне со сцены открывался прекрасный обзор на всех и каждого. 32 минуты потребовалось нам с Алисой, чтобы через группы доброжелательных аристократов. Пробраться к нашим школьным друзьям, Боярам Морозовым и моим родственникам по материнской линии. Видеть такое количество людей в традиционных нарядах в одном месте было непривычно. Сразу вспомнилось, как на днях тетушка дефилировала по гостиной нашего особняка в белокрасном красном сарафане, все приговаривая, что нужно привыкнуть к одежде. А затем погнала и мужчин наряжаться, а спустя еще час хулила их за то, что такие прекрасные наряды. Сидят на вас, как кафтан на собаке. Хотя, честно говоря, кафтаны на братишках и Вадиме сидели прекрасно, просто ребята не умели их носить. И все равно мне пришлось по настоянию тети Мари вызывать швею для подгонки одежды. Тогда я над ними потешался, а вчера прошел через куда более суровые испытания. «Аскольд, поздравляю с первым домашним приемом и днем рождения». С полуулыбкой произнесла Юля Рамадановская. Она подошла к нам под руку с княжичем Новочеркасским: Поддерживаю, и ты отлично смотрелся на сцене. Эрвин показал мне большой палец. Затем близкие по очереди поздравили меня. Невольно вспомнился турнир, когда таких поздравлений было чрезвычайно много. Тогда в группе моих сопровождающих постоянно присутствовала еще одна девушка. Но от турнирных приемов. Этот отличался не только отсутствием Софьи. Тети и братья сейчас чувствовали себя гораздо увереннее среди родовитой публики. Они даже статную осанку держать пытались. Несколько раз я замечал, как тетя Мари вскользь смотрит на боярню Морозову и пытается ей подражать. Глеб же с Борей следили взглядами за мной. Хотя Боря периодически еще и на Яну косился, но и на близняшек немного. «Рад был вас всех увидеть». Я очень счастлив, что вы приехали поддержать меня и поздравить. Будто мы могли пропустить такое событие», — отмахнулся Арвин. «Его сиятельство, как всегда, говорит истинную правду», — с достоинством кивнула тетя Мари. Через несколько минут мы попрощались на короткое время, ибо мне предстояло поговорить еще со многими тверскими аристократами, и возможность пересечься с родственниками в ближайшие пару часов вряд ли представилась бы. Когда же наша с Алисой пара отпочковалась от этой огромной группы. Я заметил, что Екатерина Морозова и Николадина, провожая нас взглядами, глядят на Алису с некоторой завистью. «Аскольд, смотри, к нам идут глава нашего научно-исследовательского института с супругой», шепнула Алиса, «едва мы отошли на шесть метров от наших друзей». Она указала быстрым взглядом на мужчину 45 лет в красном кафтане. Дворянина Сергея Ивановича Опышева, в облике его супруги, Светланы Игоревны, бросалась в глаза яркая черта, длинная коса, которая спускалась ниже пояса, по красному сарафану. Когда пара подошла к нам, началась процедура многословного приветствия. Знаете, Аскольд Андреевич, я впечатлен тем, что вы, уделяя крайне много времени тренировкам, чтобы стать чемпионом империи, являетесь еще и отличником учебы. «Вы один из лучших на своем курсе валой мудрости», — произнес Опышев, разглядывая меня пытливым взглядом ученого, нашедшего новую лягушку для препарирования. «Форк мне дери. Нужно будет обязательно познакомить этого мужика с Архуном. Более того...» — без остановки продолжал Сергей Иванович. «Вы еще и находите время, чтобы посещать клуб инженерной мысли. Я слышал, вы даже несколько рабочих идей подбросили ребятам. Похвально, Аскольд Андреич». «Вы истинный сын своего рода», проговорил он и покосился на Алису. «Ну да, моя старшая сестра ведь тоже состояла раньше в этом клубе. И, как говорил Ваня Лисин, нынешний глава школьных инженеров, научный потенциал Алисы был огромен, и если бы она осталась в клубе, место главы заслуженно досталось бы ей». А Пышевы спустя две минуты уступили место группе из четырех тверских аристократов. Потом им на смену Пришла новая пара, потом сразу шесть человек. А затем, вежливо закончив очередной разговор, мы нос к носу столкнулись с парочкой молодых людей. «Алиса, рад видеть тебя снова». «Аскольд, ты же позволишь называть двоюродного брата просто по имени?» С приторной улыбкой спросил худощавый белобрысый хмырь в синем кафтане. «Ничего не имею против, Святослав», — кивнул я. «Ирина Денисовна». Прекрасно выглядите. Я подарил полуулыбку его очаровательной спутнице. Девушке двадцати лет с темно-русой косой. Ваша светлость, Аскольд Андреевич, для меня честь и огромная радость посетить этот прекрасный прием. Аскольд Андреевич, поздравляю вас с днем рождения и желаю долгих лет жизни. Благодарю, Ирина Денисовна. Кивнул я, отметив про себя, что ее пожелание в текущих реалиях звучит весьма забавно. «Эта девушка происходит из рода тверских бояр Мишенькиных. Помимо всего прочего, род владеет школой только для представителей привилегированного сословия». «Как вам речь Аскольда?» — спросила Алиса, пытаясь скрыть иронию в голосе. «Знаешь, неуверенно начал Святослав, его глаза забегали из стороны в сторону, но парень все-таки взял себя в руки. Впечатляет, очень мощно и экспрессивно». «Я рад, что в нашем роду появился еще один выдающийся член». В конце он даже смог выдавить из себя улыбку. «Кстати, насчет выдающихся членов рода», — подхватила наследница, «у меня не было возможности выразить себе свое восхищение. Ты отлично справился с делами княжества в Омске и даже закончил быстрее, чем можно было ожидать. Молодец, Свят!» — добродушно проговорила Алиса и одобрительно коснулась плеча нашего двоюродного брата. Тот едва не скривился, но кивнул в знак благодарности, а затем уверенно произнес «Спасибо. Приложу все усилия, чтобы и дальше быть полезным великокняжескому роду Оболенских». И недобро сверкнул глазами. «Рада слышать, свят», — все так же добродушно сказала Алиса. «Рада была увидеться. А сейчас прошу нас простить. Уже давно хочу представить Аскольда Георгию Даниловичу, а он как раз освободился». «Сам понимаешь, дело рода». «Да, дело рода», — протянул Святослав. «Понимаю. Простившись с этой парочкой, мы направились к широкоплечьему мужчине с пышной бородой и лицом размером с медвежью морду. Алиса выглядела воодушевленной. Эх, недолюбливает она Святика Абалинского. Но, конечно, есть за что». «Ваша светлость, Аскольд Андреевич, благодарю, что уделили время старику». Улыбнулся этот медведь. «Прием в Кремле, как всегда, бесподобен», — поддержала разговор его супруга, тоже весьма могучая женщина. Казалось, она тополя голыми руками гнуть может. Это была чета бояр Малосильных. И, несмотря на фамилию, стоящий передо мной глава рода, Георгий Данилович Малосильный был тем самым гуру, который находился в Великом княжестве Тверском в отсутствии князя и третьего гуру ныне оставшегося в Африке. А еще боярин малосильный, как и другой княжский гуру, имел чин генерал-лейтенанта. Мы с Алисой рассыпались в ответных любезностях, а после я протянул Георгию Даниловичу руку. Пусть мое нынешнее тело крошечное по сравнению с прошлым, однако по местным меркам я отнюдь не мелкий. Так вот, моя ладошка утонула в его медвежьей лопище. «Ух ты, как мощна ваша светлость!» После рукопожатия одобрительно пробасил малосильный. Он обратился ко мне по титулу, хотя когда рядом со мной стоит старший представитель великокняжеского рода, это совсем не обязательно. До да вас мне далеко, Георгий Данилович», — усмехнулся я. «Какие ваши годы, ваша светлость! Еще наверстаете», вот — бодро сказал он и замолчал. Через три секунды, глядя мне прямо в глаза, заговорил снова. Ходят слухи, что вам уже довелось сражаться в смертельных битвах и с очень могучими врагами. Скажите, пожалуйста, это правда? Правда. И как вам ваша светлость, вкус подобных битв, явно отличается от вкуса боев на арене? Порой приходится сражаться ради себя, своих близких, своего дома, своих интересов, в конце концов. Это неизбежно. Я готов к этому» две секунды боярин малосильный смотрел на меня сверху вниз серьезным взглядом а затем расплылся в улыбке отличные слова ваша светлость порадовали старика а я вот засиделся тут без дела Ну ничего уже с его светлостью вашим батюшкой побеседовал может отправит меня в африку вместо митрича дмитрий дмитрич каринский это как раз третий гуру нашего княжества эх георгий данилович все бы вам воевать С полуулыбкой вздохнула боярыня малосильная. «Кто знает, может, еще и доведется с его светлостью Аскольдом Андреевичем повоевать бок о бок». Бойко подмигнул мне генерал. «Забавный мужик. Приятный». После разговора с гуру и с Алисой продолжили кружить по залу. Я поймал себя на мысли, что это самый сложный и трудоемкий в плане работы прием для меня в этом мире. По-моему, даже в московском Кремле после победы на турнире было проще. А ведь там тоже многие желали со мной пообщаться. В общем, за один прием я познакомился почти со всей элитой Тверского княжества. И среди этой элиты особо отмечал для себя своих новых родственников, тех, кто носит, фамилию Аболенских. Например, мой дядя Сергей, отец Святослава, показался мне куда более сдержанным и воспитанным, чем его сын, Улыбался, шутил, Святику есть чему поучиться у отца. А вот тот же Мирослав Аболенский, пышнобородый старик в красном кафтане, на мой взгляд вобрал в себя всю числавность и надменность великокняжского рода. Это в воплощение сурового боярина, перед которым люди кланяются не с искренним благоговением, а со страхом. Фух, наконец-то гости расходятся. Еле слышно, шепнула мне на ухо Алиса. «А слабо еще часа три между столов и парочек походить?» — хмыкнул я. «Нет, не слабо», — ответила она предельно серьезно, а затем усмехнулась. «Но лучше все-таки обойтись без этого. Пойдем к Яне не остальным». Бросив взгляд влево, я убедился, что все мои гости плюс Яна с близняшками Линой вновь сбились в одну кучу. С ними я и провел следующие полчаса. Тем временем в зале становилось все свободнее и свободнее а наша компания, все не уменьшалось. Никто не собирался уходить. Я искренне считал, что бояре Морозовы первые подадут пример, а заодно утащат и моих родственников. Но нет, юный боярин Никита Всеволодович, которого матери вообще-то не обязательно было тащить в Тверь, но который сам изъявил желание поддержать меня, увлекся моей младшей сестренкой. Да-да, Василина тоже могла уже уйти в свою комнату, но все еще торчала здесь с интересом слушая рассказ Никиты о разнице обучения в школе и на дому. Мы переглянулись с Арвином. Я указал взглядом на большие настенные часы. «Юлия Евгеньевна, смотрю, гости уже расходятся. Предлагаю и нам прощаться с хозяевами. Все-таки нужно вернуться в Москву и подготовиться ко второму дню празднования. Да, пожалуй, вы правы, Артем Вениаминович». После трех секунд раздумий проговорила девушка. А нам с вами это празднование нужно еще подготовить. Спохватилась моя тетушка, обращаясь к братьям и Вадиму. Ну а дальше началось долгое прощание. И вот первая пара оторвалась от нашей группы. Напоследок Карвин бросил на меня взгляд и едва заметно кивнул, тут же улыбнулся и отвернулся. Вот ведь кому не имется. Затем Влад с Инной Комаровской отправились ночевать в дом дворян Комаровских. После них Попрощались Миша и Вася. Для них мы наняли машину и сняли две комнаты в отеле. И вот пришла очередь Бояр Морозовых и моих родственников. Василина Андреевна, спасибо вам за подаренную беседу». Самым серьезным видом ответил поклон Боярин Морозов. «Ну что вы, Никита Всеволодович, это я должна вас благодарить». С легкой полуулыбкой ответила моя маленькая сестричка и хлопнула пышными ресницами. Эх, что на родине, что здесь. Девочки-аристократки выучивают женские хитрости. Раньше, чем таблицу умножения. Затем Никита попрощался с остальными, со мной. Аскольд. Рада была посетить прекрасный прием твоего рода. Увы, завтрашнее мероприятие посетить не смогу. Со вздохом проговорила Боярыня Морозова. Катя посчитала, что среди моих школьных друзей и родных она будет лишней. «Ничего страшного. Я рад был увидеть вас сегодня, Екатерина Алексеевна. Приятно слышать. Сударыни. Кивнула она великим княжнам и задержалась взглядом на Веронике Ладиной. Эта чертовка всем своим видом демонстрировала, насколько высоко ее чувство собственной важности. Ей ведь разрешили остаться со мной в Твери. Еще ее вещи в мою комнату затащили. Долгие прощания продолжались еще семь минут. И вот все мои гости покинули зал. Мы же с Алисой еще некоторое время разговаривали с самыми стойкими тверскими аристократами, и... Хвала Архею, этот долгий прием закончился. В субботу в Тверском Кремле состоялся большой прием, и дежурным ратникам пришлось хорошенько потрудиться. Поэтому не было ничего удивительного в том, что когда стрелки часов перевалили за полночь, в одном из помещений для охраны дежурные отчаянно боролись со сном. Но все они были опытными ратниками, и снубы ни за что не проиграли, если бы не... «Что? Что это?» Встребенулся один из ратников, услышав подозрительное шипение. Из вентиляционной решетки повалил густой дым. «Миша, кноп...» Один из мужчин понял, что нужно делать, крикнул тому, который сидел за пультом, но договорить не успел, и упал на кафельный пол. «Михаил...» Так и не дотянулся до кнопки. Все на территории Кремля уснули беспробудным сном. Никто не помешал фигурам в черных одеждах перемахнуть через стену и рвануть в главное здание. Эти люди досконально изучили план помещений и могли бы передвигаться с закрытыми глазами. В какой-то момент они разделились. Двое бросились к спальне младшего великого княжича Тверского. Было известно, что спит он вместе со своей целительницей. От девушки тоже было решено избавиться. Нечего заставлять несчастную мучиться после разорванной связи с господином. Открыв замок двери ключом, двое ворвались в спальню Аскольда оболенского Они увидели два тела, спящих в обнимку под одеялом. Десять выстрелов из двух пистолетов с глушителями. Цель уничтожена. Нужно только в этом убедиться».